Глава 77 «Я должна тебе кое-что сказать. Разговор будет нелегким», — предупредила Самита. Карис едва успела вымыться и одеться, когда Самита появилась со стороны казарм, где располагались лучницы. Она была одной из лучших подруг Карис в Черной Гвардии. Приземистая, крепко сбитая, умная и неизменно неловкая, когда она пыталась быть мягкой. Карис замерла с расческой в руке. В чем дело?» Самита тяжело опустилась на край ее кровати. «Карис, ты же знаешь, что господа и госпожи из знатных домов все время пытаются завербовать черных гвардейцев, заставить нас дезертировать или шпионить для них? Я? Какое то имеет отношение к чему бы то ни было? Одна из них меня завербовала много лет назад. Что? Самита, опомнись. Что ты говоришь? То, что должна была сказать». «Уже давно». Лицо самиты было мрачным, но решительным. Она сидела, опершись локтями на бедра и стиснув ладони. «Кто?» Едва слышно выдохнула Карис. «Леди... Фелия Гайл. Леди Гайл тебя сманила?» Ей нравилась Леди Гайл. Очень нравилась. Многие годы Карис считала, что этой женщине предстоит стать ее свекровью, занять место матери, которой она никогда не знала. «И чем она...» «Нет, ладно, неважно, мне не нужно этого знать, но Самита, она уже мертва. Тебе не обязательно все мне рассказывать?» В этом не было ничего недостойного. Двое из моих братьев попали в плен к элитийским пиратам. Их сделали галерными рабами. Моя семья даже не знала, где их искать, и тем более не представляла, откуда взять денег для выкупа. Я пришла к леди Гайл. Она послала своих людей, те нашли моих братьев и выкупили их. За ее деньги». Их привезли сюда, чтобы я могла воочию убедиться, что с ними все в порядке. Леди Гайл ухаживала за ними, пока их здоровье не восстановилось, после чего за свой счет отправила домой. У меня не было никакой возможности с ней расплатиться. Видишь ли, все мое большое, гвардейское жалование ушло на то, чтобы купить моим родителям ферму и лавку. Я предлагала ей отдать деньги, она отказалась. Она знала, что для моей семьи это будет разорением. Много месяцев она не упоминала об этом, а позже... Когда она попросила меня предоставить ей кое-какую информацию, я не могла ей отказать. Бархатная узда, держащаяся исключительно на самитином чувстве чести. Или долго. Да, это было, несомненно, в духе леди Фелии. Для оранжевой она была очень мягкой, но все же она была оранжевой. Самита продолжала тусклым монотонным голосом, словно шла к месту собственной казни. Она сказала, что всего лишь хочет защитить своего сына, и я и поверила. Он ведь призма, так что я решила, что в конечном счете цель у нас одна. Фактически это не было предательством, так ведь? Но в глубине души я понимала, что поступаю неправильно. Поэтому сейчас рассказываю все это тебе. Я... я не могла рассказать об этом командующему. Я бы не вынесла разочарования в его глазах. В общем, как бы там ни было, последним ее заданием было вот что. Леди Гайла сказала что после ее смерти я должна буду передать тебе эту записку». И Самита вручила Карис небольшой листок бумаги, запечатанный гербом леди Гайл. «Знаешь, я ее не виню», — продолжала она. «Может быть, это будет концом моей карьеры, но при чем здесь вообще я? Она делала это даже не для того, чтобы защитить свою семью. Все, что она делала, она делала ради семи сатрапий». Я понимаю, что иногда приходится идти на жертвы, и обычно платить приходится нам, простым смертным, и мы даже не всегда знаем, за что платим. Когда я была моложе, это меня бесило, но сейчас я смирилась. Так уж устроен мир. Самита снова кашлюнула и встала. Я... Ам, я подожду снаружи. Проклятие Сами! Почему ты не могла просто оставить это письмо на моей кровати? Все эти тайны, они разъедают меня изнутри. Я не могу так жить, Карис. С меня довольно. Она вышла. Карис потерла виски, пытаясь собраться с мыслями. Черная гвардия не могла себе позволить потерять такого хладнокровного бойца, как Самита, даже в обычное время, и уж тем более сейчас, после того, как они понесли такие потери под Гарристоном. Карис вскрыла письмо. Строчки, написанные красивым, уверенным почерком леди Гайл, гласили: Карис, Дазен тебя любит. И всегда любил. Если ты уже заставила его рассказать тебе правду, пожалуйста, спроси его также о том, что в действительности произошло в вашем фамильном особняке. Я знаю, что это не то, что тебе хотелось бы услышать, однако вся твоя жизнь была отравлена успокоительной ложью, а именно, что твои братья были невиновны в трагедии, которая унесла всю твою семью. Это не так. У Карис было такое чувство, словно ее ударили в живот. Она делала мелкие, частые вдохи, заставляя себя читать дальше. Леди Гайл не просто признавала, что Гевин на самом деле не Гевин. От этого она переходила к вещам, о которых Карис ничего не знала и, возможно, не хотела знать. — Твоя служанка Галея рассказала твоим братьям о том, что вы планируете бегство. Они устроили в особняке засаду и заманили на внутрь. После этого они заперли цепями все двери, Я оставили только красные источники света, зная, что он не извлекает красный. Карис, он единственный остался в живых, и, возможно, это он устроил пожар, но двери запер не он. Мне бы не хотелось говорить плохо о мертвых, но мой Дазан не повинен в крови, что была пролита той ночью. Разумеется, сообщить тебе о том, что в действительности произошло, было непростой задачей. За эти годы я подсылал к тебе нескольких людей, чтобы они обиняками попытались поднять эту тему. Ты отказывалась вступать в подобные разговоры. Прошу тебя простить мои неуклюжие попытки добиться мира. Мое дорогое дитя, Дазен считал, что ты полюбила Гевина, и поэтому обручилась с ним. Он думал, что ты никогда не простишь его за то, что он, по твоему мнению, совершил». После расколотой скалы я умоляла его поскорее жениться на тебе, пока Андрос не успел вмешаться. Он отказался, Карис. Он сказал, что пусть он убил собственного брата и лжет всему миру, но единственное, чего он никогда не сделает, это не заставит лечь в свою постель женщину, которая любит его брата. Он не мог тебе солгать, бедный глупец. Он разорвал свою помолвку с тобой из-за того, что любил тебя». Карис чувствовала, будто ее вот-вот вырвет, но не могла перестать читать. «И он любит тебя до сих пор. Поверь мне, Карис, даже я, в конце концов, потеряла надежду и стала предлагать ему в жены других женщин. Но он так и не смог изгнать тебя из своего сердца. Прошу тебя, дитя, прости его. И меня тоже прости. Излагаю эту историю письменно, я отдаю свою семью в твои руки. Ты сможешь уничтожить Дазана, если пожелаешь». Это письмо послужит тебе свидетельством. Никому другому я не дала бы такой власти над моим сыном, но я не вижу иного выхода. Жалею лишь о том, что мне не предоставилось возможности сказать все это тебе лично и что я не смогла добиться большего успеха в вашем примирении и еще, что не смогу увидеть своих внуков до того, как умру. Да сияет тебе свет, Орхолама, дорогая Карис». «Со всей сердечностью. Фелия. Гайл». В состоянии оцепенения Карис перечитала письмо еще раз, поражаясь собственной глупости. Как она вообще могла поддаться на такую нелепую ложь? Чтобы Дазон в ту ночь, когда они договорились бежать, проник в их фамильный особняк и запер все двери цепями, а потом устроил пожар? Или что он привел с собой дюжину человек для выполнения этой задачи? при том, что этих людей больше никто не видел и не упоминал после того, как Гевин отправил за своим братом армию. Нет уж, эта версия выглядела гораздо более достоверной. Почему еще ее отцу могло понадобиться в эту самую ночь удалить Карис из города? Да потому что он знал о засаде, которую готовили его сыновья. Возможно, сам и помогал им готовить этот план. А потом, когда их план провалился... Ее отец с радостью воспользовался возможностью покрыть вину своих сыновей в том, что случилось в особняке, и сделал это при содействии Андреса Гайла, поскольку это сплотило другие знатные семейства вокруг Андросова любимчика Гевина. Это действительно был заговор, только не в том смысле, как всегда полагала Карис. И когда зазвучали барабаны войны, Карис, тогда еще молодая и слабая, попросту поверила в то, что старшим известны какие-то подробности, неизвестные ей, подробности, делавшие войну неизбежной, а вину Дазана неоспоримой. С тех самых пор она тщетно пыталась свести воедино двух Гевинов, с которыми она имела дело, одного, который обручился с ней, а потом цинично использовал и вышвырнул вон, словно мусор, и другого, более позднего, который разорвал их помолвку и разбил ей сердце, навсегда обращался с ней по-доброму. Необъяснимость этого сводила ее с ума. Если бы Гевин был просто жестоким мерзавцем, она списала бы свою увлеченность на глупость молоденькой девушки, соблазненной его симпатичным лицом, обаянием и властью. Но абсолютная противоречивость отдельных частей его характера терзала ее все это время, не давая роздыха. И теперь вместо ливня слез из-за собственной легковерности и потерянных в пустую лет, эти жестокие откровения вызвали у Карис лишь чувство облегчения примирение. Она взяла листки письма и по очереди поднесла к свече. Вспыхнув, каждый листок мгновенно превратился в пепел. Карис широко улыбнулась. Огненная бумага. Как бы не доверяла ей леди Гайл, она позаботилась о том, чтобы письмо было легко уничтожить. Дазен ее любит. Всегда любил. И он скрывает ужасные тайны. В одиночку. Его уважение, его любовь к Карис заставляли его не отпускать ее от себя, хотя это усложняло ему тысячу задач. Если бы он захотел, то с легкостью мог бы добиться, чтобы ее вообще выгнали из Черной Гвардии или бросили в тюрьму. Но он никогда не выбирал легкие пути, по крайней мере, в том, что касалось ее. Карис встала. Уже шестнадцать лет ее тело не было таким легким и прошла к двери. Самита стояла снаружи, поджидая ее. Она держала руки за спиной, словно что-то пряча. «Леди Гайл сказала, что после того, как ты прочтешь ее письмо, тебе понадобится как следует вооружиться, либо в одном, либо в другом смысле». Она вытянула руки вперед. В одной был большой старинный пистолет, в другой невероятной красоты кружевная сорочка и корсет с короткими ребрами в пару к ней. Для черной гвардейки такое белье должно было стоить годового жалования. «Итак, что ты выберешь?» Карис встала, открыв рот. Ай да леди Гайл, какой позор! И Самита должна была хранить это где-то у себя в казарме во имя Орхолама. Кто сегодня дежурит у Призмы? Кажется, кто-то из новеньких. Отлично, Карис широко улыбнулась. Карис, что ты?, начала Самита. Ты так и будешь стоять. Или поможешь мне причесаться?